достаточный известен также эпизод с камергершей статс-дамой Натальей Фёдоровной Лопухиной, которая по повелению императрицы была публично наказана кнутом. Любопытно отметить, что Наталья Фёдоровна была дочерью генерал-шибалка, тоже сеченной на Сенатской площади при Петре. Это была замечательная красавица. Бантышев-Каменский про неё писал. Толпа вздыхателей, увлеченных фантазией, постоянно окружала красавицу Наталью. С кем танцевала она, кого удостаивала разговором, на кого бросала даже взгляд, тот считал себя счастливейшим из смертных. Молодые люди восхищались и я прелестями, любезностями, приятным и живым разговором. Старики также старались ей нравиться. Красавицы замечали пристально, какое платье украшала она. Старушки рвались с досадой, ворчали на мужей своих, бранили дочек. Наталья Фёдоровна мирно проживала в Петербурге, веселилась, флиртовала, занималась сплетнями. В то время первое место при императрицы занимал придворный врач Листок. Этот чиновник, чтобы прочить свою власть, не нашёл ничего лучше, Как всюду выискивать государственных преступников. Неугодных ему лиц он объявлял изменниками престола, раскрывал мифические заговоры, участников предавал жестоким казням, а сам выдвигался как спаситель отечества. Старинным врагом Листока был обергов-маршал Бестужев. Его надо было погубить. Для этой цели послужила Наталья Фёдоровна. У неё имелся любовник, граф Левенвольт, сосланный за что-то в Салекамск. Как-то раз к нему отправляли нового офицера. Лапухина воспользовался случаем, просил офицера через сына передать Левенвольду, чтобы граф не унывал и надеялся бы на лучшие времена. Эти слова дошли до листока и были для него достаточным основанием, чтобы объявить государственный заговор. Взяли в застенки Колопухину, Бестужеву и их мужей и многих других. Долго длилось следствие, не обошлось, конечно, без пытки. Суд признал их преступление доказанным и приговорил всех к жесточайшим казням. Колопухину, Оберггофмаршейшу, Бестужеву и их мужей должны были вырезав им языки, колесовать, других участников четвертовать. некоторым отрубить голову и так далее. Но в виде особой милости наказание смягчили. Вместо смертной казни им назначили кнут с вырыванием языка и с ссылкой в Сибирь на каторгу.